Глава 23. Мама, я женюсь. Минакер сидел в кресле, в очках, читал Маруа, Миронова в стеганом голубом халате, на голове сооружение из бегуди Поверх сооружения сеточка стояла у плиты, варила суп из баранины с рисом. Боковым взором она оглядывала стену, чистая ли сахарницу на столе. «Уже засрали!» Один замечательный врач, который делал ей операцию, сказал, что она любит называть выделительные процессы своими именами. Итак, засрали сахарницу. И окна. Но никто в этой стране не умеет мыть окна. Мысленно ворчала она. Она была сказочной хозяйкой. Но в этой сказке была одна страшная история. История помешательства на чистоте. Нет, не на моральной. Чистота физическая, в физическом плане. Вся бутафория, мебель, временные декорации, окна, пол, двери, реквизит, тарелки, блюдца, чашки, ложки, вилки. Вот, вилки. С вилками особая история. Каждое вилочное гнездо надо было с лупой протирать полотенцем тонким краешком втягивать его, полотенце в эту решеточку, и долго двигать туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, так же со следующим гнездом вилки, и так до бесконечности. Андрей, как обычно, ходил нервно из одной комнаты в другую, набрал телефон, бросил трубку, пошел на кухню, взял тряпку, тщательно протер аппарат, чтобы блестел, подошел к окну, посмотрел вниз, «Снег, мороз, люди ежатся в меховых шапках». Вошел на кухню и сказал, «Мама, я женюсь». «Это что, текст из новой пьесы?» – спросила мама властным голосом, продолжая снимать пену с поверхности супа. «Не надо иронизировать, я женюсь». Мама двинулась. Маленькая, с животом вперёд, в комнату. «Нет, Саша, ты слышишь, что говорит этот идиот? Он женится. Нетрудно догадаться, на ком!» Закричала фигура в голубом стеганом халате в бегуди с сеточкой. Нос от злости заострился до такой степени, что мог зарезать кого хочешь. «Ты что молчишь, Саша? Скажи ему!» «Маша, не кричи, не устраивай спектакль. Что мне ему сказать? Я тоже женился, и даже два раза». «На что ты намекаешь?» Деспотическим тоном спросила Маша и, рассекая острием носа в воздух, направила его на Андрея. «У нас нет ни гроша!» «Мама, но мы же работаем, зарабатываем деньги». Ага, почему же ты тогда у нас на машину занимаешь? Мы можем тебе и не дать». «Зачем так? Такой шантаж! Я ведь отдам!» Занервничал Андрей. «А, -а, -а что ты в ней нашел такое, что вздумал жениться?» У Андрея мелькнула мысль, о любви в присутствии мамы говорить неуместно, потому что любовь только ей одной, маме. И он стал объяснять, мне с ней хорошо, и вообще мне пора жениться. Что я здесь живу на зеленом диване? Мы с ней ходим в театр, на лыжах, читаем. Нам вместе хорошо, нам очень хорошо вместе. Она мне друг, у меня с ней душа на месте. Дурак, ты что не видишь, что на таких не женятся? Она ведь совершенно не умеет притворяться, маскироваться. А это в браке и в жизни необходимо. Она лепит все подряд, что ей приходит в голову, с таким характером, да еще голая. Зачем она тебе нужна? Минакер положил руку на сердце. Миронова, продолжая монолог, почти кричала жирным голосом. «Ты что, забыл?» С бойцовской осанкой она двигалась прямо на сына. Глаза бешено блестели. «Я тебя родила! Сколько болезней ты перенес! Сколько ночей я не спала!» А когда уезжали на гастроли, «Как мы тряслись за тебя!» «Зарабатывали деньги, чтобы тебя прокормить!» «Перекормить!» — поправил Андрей. «Ты нам обязан всем, что у тебя есть, а ты жениться вздумал, чтобы нас разорить на этой С синим бантом! Я тебя родила! Не позволю!» «Да никто вас не разоряет!» Таня самый бескорыстный человек на свете. Она говорит, что ей со мной все равно, где быть, на пеньке или на льдине. Она меня любит. — А я тебя что, не люблю? — заорала фигура в голубом стеганом халате. — Но я же не могу на тебе жениться. — Саша, эта сволочь доведет тебя до инфаркта! И пошла на кухню проверять суп. Она стояла над кастрюлькой с шумовкой. Голова в бегуди с сеточкой сукоризной качалась то вправо, то влево. Потом остановилась. Острие носа повисло над кастрюлей. Внезапно, бессознательно, на поверхность бараньего бульона она увидела сцену из царя Эдипа. «Софокла!» Хор трубным голосом произносил. «Пусть будет счастлив царь Эдип со своей супругой и окастой, И увидела себя девочкой, сидящей в зале и рыдающей на взрыд, закрыв лицо руками. Видение испарилось, и она как-то странно стояла, задумавшись, пытаясь вникнуть в то, что так мгновенно промелькнуло. Но на поверхности бараньего бульона появилась только пена, И надо было аккуратно снять ее шумовкой. «Саша, скажи, что денег на машину он не получит!» Орала она снова, стоя в дверях комнаты. «Он плюет на свою мать!» «И на то, что она не разрешает ему лезть в петлю!» И пошла выключать баранину. Андрей стоял возле окна в большой комнате, держась за занавеску. В глазах слезы. «Мы тебя родили, мы за тебя заплатили, ты нам обязан, как будто я крепостной, их крепостной, не их, мать, это дверь, через которую человек вошел в мир, и не более того, он, правда, получил от нее какие-то генетические заболевания, родинку, картавость, гемофилию, например, но это все физика». Это все грубое тело, все же остальное – душа, дух, сердце – не имеют никакого отношения к родителям. Мать только двери и не более того. В основном дети болеют из-за давления на них родителей. Родители создают какой-то образ и воплощают его на своем ребенке, как будто это их ребенок. Не их. Господь дает детей на сохранение души до 16 лет. И все. Минакер накапал волокордин, выпил и ушел в свою комнату. Миронова делала вечерние процедуры в ванной. Андрей с комом в горле подошел к телефону и тихо, чтобы никто не слышал, набрал номер. «Алло, это я. Таня, ты не забыла Пастернака? Засыплет снег дороги, завалит скаты крыш. Нет, не забыла, Андрюш. А что?» Ничего не спрашивай. Сейчас, когда положишь трубку, иди в свою ванну, запрись, и ровно через пять минут начинай его читать. Не торопись. И я тоже через пять минут, как положу трубку, начну его читать до конца. Будем вместе на территории этого стихотворения. Мне необходимо побыть с тобой. Пока. Засыплет снег дороги, завалит скаты крыш. Пойду размять я ноги, за дверью ты стоишь. Одна в пальто осеннем, без шляпы, без колош, ты борешься с волнением, и мокрый снег жуешь. Одна, средь снегопада, стоишь ты на углу, как будто бы железом обмокнутым в сурьму. Тебя вели нарезом по сердцу моему, и в нем навек засела. Смирение этих черт, и оттого двоится Вся эта ночь в снегу, и провести границы Меж нас я не могу. Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет Остались пересуды, а нас на свете нет? Из Петербурга приехал родственник Андрея, Троюродный брат Александр Белинский. Он был режиссером и очень знаменит ленинградскими капустниками. Ему было около сорока лет. Мы с ним быстро сошлись. Он приходил к нам в театр и громко, чуть было слышно, на всех этажах произносил. «Где моя любимая женщина?» Тут же появлялась стая артисток, поскольку каждая из них считала себя его любимой. Все бросались ему на шею, целовались. Он называл их нежными именами и намекал непрозрачно, мол, скоро буду ставить телевизионный спектакль, там много женских ролей, есть шанс. Его любили за превходящую вместе с ним надежду и энергию духа. После посиделок в буфете мы шли с ним гулять по улице Горького и болтали о всяких пустяках. В основном кто с кем жил. У него не совсем выговаривалась буква Ж, и поэтому на этой букве всегда мелькала комедийная ситуация. На нем было совсем не новое темно-серое пальто на больших пуговицах, на голове выцветший бывший кролик, ботинки оставляли желать лучшего. В нем было странное несоответствие. Весь округлый, лицо, нос, рот, лоб, выдающиеся, пухлые детские губы. Тело тоже круглое, пухлое, обтекаемое, с животиком, но шаг, как будто от другого человека. Шаг энергичного генерала на Красной площади на параде 7 ноября. Приезжая в Москву, он часто просил меня, одолжи мне три рубля, у богатых родственников неудобно просить. В тот момент у меня было пять рублей, но три я ему всегда одалживала. Он не забывал эту ерундовскую услугу и, когда ему представлялся случай, всегда занимал меня в своих фильмах, поддерживал материально и морально. У него феноменальная память. Часто он приходит ко мне обедать, с аппетитом все съедает, выпивает ровно три рюмки водки, ложится на диван вверх животом, дремлет с храпком минут десять, бросает небрежно про Ленина. «Этот лысый, картавый сифилитик!» Потом я достаю с книжной полки наш любимый с ним роман «Граф Монте-Кристо», открываю на первой попавшейся странице и читаю три предложения. Он продолжает наизусть дальше и дальше и дальше. Феномен! На этом визит кончается. Он звонит по телефону, одевается и идет в следующие гости. Теперь он барин главный режиссер театра опереты в Петербурге на Итальянской улице, снял замечательные фильмы, объездил весь мир, написал много книг, в общем, занял соответствующее своему дарованию положение. А тогда с Сашей Белинским в бывшем кролике, с Андреем мы отправились обедать в ВТО, Андрей пулеметной речью рассказал брату, Что трупа театра сатиры на сегодня ветхая, сплошь гербарий, и ее трупу надо обновлять. Чек собирается ставить женить буфигороба марше, и нет графа. Подводку и бифштексы перебирали артистов театра Москвы и нашли гафта. И еще я хочу, чтобы в театр пришел шармер, артист линкома, и зяма Высоковский из театра Эрмитаж принесли кофе Ха -ха -ха, в общем сколотили трупу засмеялся андрей в предвкушении отличного ансамбля это будет прекрасно корнишон из театра ленком уже перешел в театр сатиры и играл у магистра в спектакле банкет кто то из знакомых проходя мимо нашего столика поздоровался и спросил вы не идете наверх в кино на шербургские зонтики «Мы вскочили!» Белинский отправился в театр Вахтанга возговариваться о постановке. «А мы, когда мы поднялись наверх, поняли, что даже не можем протолкнуться в фойе. Нас увидел директор дома актера Эскин. Александр Моисеевич улыбнулся и протянул два билета как избранником судьбы. Мы вошли в зал. Он был забит до отказа». Мы с трудом пробрались в шестой ряд. Два часа нас обвораживала Катрин Денёв. Обволакивала ангельское пение, немыслимая режиссерская находка. Такая простая история любви по-французски. Без надрыва, без тяжести, без мордобоев. Мы вышли потрясенные. Нам стало страшно, что мы можем расстаться. Андрей говорил что-то несвязное, нервничал. «Что с тобой? Ты как в лихорадке!» – спросила я. Мы подошли к памятнику Пушкина, сели на скамейку. «У меня ощущение. Мне кажется, что я тебя теряю, и стал есть снег. Давай договоримся. Если мы с тобой поссоримся невзначай, или будет очень плохо, не сговариваясь, придем сюда, к Пушкину». «Давай!» ответила я, и тоже стала есть снег. Почти всю зиму мы протанцевали у Александрова, и я нагло прогуливала репетиции малыша и Карлсона с Кларой. Андрей ничего не репетировал. У него был простой, он очень страдал из-за этого, но тайно готовился к своей заветной мечте – петь на сцене с оркестром. Музыка всегда властвовала в его жизни. И вот февраль 1968 года с легкой руки, влюбленного в музыку и в Андрея, композитора и режиссера Анатолия Кремера в Театре Сатиры состоялся концерт. Андрей пел впервые под оркестр Фрэнсис Лей. «Если повезет чуть-чуть, если повезет чуть-чуть, тут были и любовь не картошка». И по земле мы прокатились «Здравствуйте вам». А в финале Андрей пел песню. Слова написала Ганна Лавинская, жена директора театра. А музыку Анатолий Кремер называлась песня «Как хорошо, что я ее нашел». Эта песня посвящалась мне. Успех был невообразимый. Андрей на сцене был вдохновенным, стремительным, эксцентричным. Впрочем, как и в жизни, когда забывала о воспитании родителей. Как хорошо, что я ее нашел. Я стояла у стенки в партере, затаив дыхание. Опять летали его ноги в воздухе в неповторимом рисунке. И тут уже судьба готовилась протянуть ему свою бриллиантовую руку. Он опять победил. Чек звенел ключами, что выдавало его настороженность и раздраженность. Летом Андрей начнет сниматься в бриллиантовой руке у Гайдая. А пока еще подзвучавшие в нем звуки оркестра, он уехал на три дня в Ленинград. К родителям на гастроли. На свой день рождения. На мою реплику. Андрюша, а как же я? Буду одна? Восьмого марта? Танечка, я неволен. Я должен ехать к родителям. «Мама хочет, у нас так принято, а ты будешь здесь, на Волковом, слушать музыку, позови подружек, почитай, ты же любишь читать». «А, ну я хочу быть с тобой, в твой день рождения и в день 8 марта». «Танечка, девятого утром встречаемся в театре». Схватил сумку, выскочил за дверь, потом вернулся, поцеловал и опять выскочил с репликой. «Веди себя прилично!» и уехал. Я бродила по квартире одна в полосатой пижаме, грустила, слушала музыку из живага, читала. 7 марта в театре показывали фильм с Ивом Монтаном и Аней Жирардо «Жить, чтобы жить». Шла на фильм и думала, «Да скольких же лет мама будет держать его на цепи?» Я тогда не догадывалась, что мама обладала приемом доводить людей до белого коления и могла бы в этом виде спорта стать олимпийской чемпионкой. Ей надо было меня разозлить, чтобы довести до белого коления, надеясь этим пресечь отношения. Настроение было отчаянное, а в конце фильма, когда Ив Монтан стал протирать стекла заснеженной машины, и увидел сидящую там Анни Жирардо, все изменилось. Я летела, летела домой, что-то про себя мурлыкала и решала. Надо все перетерпеть. И маму, и, как он выражается, его кретинский характер. Все. В голове созрел план. 9 марта утром мы встретились в театре. После репетиции доехали на троллейбусе до площади Восстания спустились по Пресне и у Булочной повернули в Волков переулок. «Андрей, я должна кое-что тебе сказать», – начала я. «Что? Что, Танечка?» – испугался он. «Мы должны расстаться. Я устала. Постоянно мама. Позвоню маме, поеду к маме, скажу маме. У меня ощущение, что я в комнате матери и ребенка». «Я больше не хочу проводить 8 марта одна с книжечкой». «Но ты же была в кино!» Сильно нервничая, воскликнул он. «Нет, Андрей, давай расстанемся по-хорошему. Тебе уже 27 лет. Ты здоровый мужик, а все ездишь к родителям справлять день рождения. Ей-богу, это смешно! А я в свои золотые 24 года сижу одна. Где ты еще такую дуру найдешь?» Я решила твердо изменить свою жизнь. Сейчас я только возьму свои вещи. Мы подошли к подъезду. У него уже был свирепый вид. Он налился кровью, и я думала, только бы мне не получить страшных тумаков. В лифте он оправдывался, сдерживая бешенство. Таня, это глупо, клянусь, всё, этого больше не будет. «Всё, всё, всё!» «Нет!» – отвечала я. Мое решение неизменно!» Он открывал дверь ключом. У него тряслись руки. Вошли в квартиру. На столе стояла ваза с огромным букетом желтых тюльпанов, шоколадный торт, который я накануне сама испекла, бутылка шампанского. Тут же на столе сидел плюшевый медведь, белый, с разноцветными шарами в руках, на которых зубной пастой было написано «Андрюша, с днем рождения!». Я тут же включила магнитофон, если повезет чуть-чуть, и стала смотреть на его реакцию. Он оторопел, долго стоял, прислонившись к книжной полке и смотрел на стол, как заворожённый. Потом обнял меня так, что с меня слетели клипсы и мы слышали, как они хрустят под нашими ногами. Андрей пережил мой розыгрыш и сказал, ну и шуточки. Как утверждает мой психопатический друг Бодя, в каждой шутке есть доля шутки, а остальное правда. Вечером мы играли спектакль, и Андрей пригласил Чека с зеленоглазой Зиной чуть-чуть отметить его день рождения. Все ели мой торт, пили шампанское, оценили шары с надписью а «Андрюша с днем рождения». Чек был в ударе и рассказывал, как в молодости, во время войны, он ночами тушил фугаски на крышах московских домов. Нам было хорошо, и мы были все счастливы, редкие мгновения в жизни как это потом будет заплевано, растоптано, и мы все свершим надругательство над собой и над всеми нами вместе. Комментарий. За два года Андрей полностью подчинил меня себе и ритму своей жизни. Я занималась его делами, поиском вместе с ним артистов для спектакля «Женитьба Фигаро», танцевали у Александрова вместо репетиции в театре для того, чтобы занять у него денег на покупку машины для Андрея. 8 марта, в день его рождения и женский праздник, я обречена была сидеть одна, поскольку он отмечал его с мамой в Ленинграде. Сейчас я думаю, сколько вокруг вертелось режиссеров, поэтов, писателей, взять бы в оборот одного из них и начать ковать карьеру. Не тот характер. Видимо, меня недолюбили, не добаловали в детстве, и бешеные чувства Андрея восполняли этот пробел. И потом Пушкин, Блок, Пастернак. Мы ездили на кладбище в Переделкино, где стоят три сосны, читали Пастернака. Тогда в моем сознании не ночевала мысль, что я живу неправильно или что мне нужен богатый покровитель делать карьеру. Ничего, кроме стихов, и кто мы, и откуда, Когда от всех тех лет остались пересуды, А нас на свете нет.